Там он назвал себя, его узнали и отпустили. Тем временем, перебегая от куста к кусту, король добрался до черного хода своих апартаментов, посрамленный и разочарованный. Шум голосов привлёк к окнам Монтале и Лавальяр. Сама принцесса выглянула и стала спрашивать, что случилось. Маликорн потребовал Д'Артаньяна. Д'Артаньян мигом прибежал на его зов. Напрасно были объяснения маликорна напрасно Д'Артаньян принял их во внимание. Напрасно эти умные и изобретательные люди предали приключению невинный смысл. Малекорн заявил, что хотел проникнуть к мадемуазель де Монтале, как несколько дней тому назад господин де Сент-Артаньян пытался ворваться в комнату мадемуазель де тонне -Шарант. Принцесса была непреклонна. Если Маликорн действительно намеревался проникнуть по лестнице ночью в ее комнаты, чтобы повидать Монтале, то за это покушение его следует примерно наказать. Если же Маликорн действовал не по собственному почину, а как посредник между лавольер и лицом, которое она не хотела называть, то его преступление было еще более тяжким, потому что извинением ему не могла служить, всеизвиняющая страсть. Словом принцесса пришла в крайнее негодование и добилась увольнения Маликорна из штатов принца. В своем ослеплении она не приняла в расчет, что Маликорн и Монтале держат ее в руках благодаря ее ночному визиту к господину Дегишу и многим другим той же щекотливым вещам. Возбешенная Монтале хотела тотчас же отомстить, но Малекорн убедил ее, что поддержка короля искупает все опалы в мире и пострадать за короля прекрасно. Малекорн был прав, поэтому хотя Монтале была женщиной, он сумел убедить ее. Поспешим прибавить, что и король очень помог ему утешиться Прежде всего он наградил маликорна пятьюдесятью тысячами ливров за потерю места. Затем он принял его к себе на службу, очень довольный, что может отомстить таким образом принцессе за все невзгоды, которым подвергались из-за нее он сам и лавальер. Но Малекорн не мог больше воровать у него платков и измерять для него длину лестниц, и бедный влюбленный чувствовал себя беспомощным. Не было никакой надежды на свидание с лавальер, пока она оставалась в поле рояли Никакие деньги, никакие награды не могли тут помочь. К счастью, Малекорн не дремал. Ему удалось устроить свидание с Монтале, правда, и Монтале сделала все возможное, чтобы добиться этого свидания. «Что вы делаете ночью у принцессы?» — спросил он Фрейлину. «Сплю», — отвечала она. «Как? Спите? Конечно». «Ах, как это нехорошо!» Ужасно, когда девушка спит с таким горем на сердце, как у вас. Какое же у меня горе! Разве вы не в отчаянии от разлуки со мной? Хм, нисколько. Ведь вы получили пятьдесят тысяч ливров и место у короля. Все равно вы страшно огорчены тем, что не можете видеться со мной, как раньше». И вы, наверное, в отчаянии от того, что я потерял доверие принцессы, не правда ли? О, да, это правда. Ну, так это горе мешает вам спать по ночам. И вы ежеминутно рыдаете, вздыхаете и громко сморкаетесь. Но, милый Маликорн, принцесса не выносит ни малейшего шума. Я отлично знаю, что не выносит. Поэтому-то, видя ваше неутешное горе, она и постарается поскорее спрвадить вас. Понимаю, этого да нам и надо. Но что же тогда будет? Будет то, что разлученная с вами лавальер начнет так стонать и так жаловаться по ночам, что выведет из себя принцессу. Тогда ее переселят в другую комнату. «Да, но в какую? В какую? Вот вы и сбиты с толку, изобретательный юноша».